Глава пятнадцатая. Найла. Две недели спустя. Его губы коснулись обнаженной кожи на ключице. По спине поползли мурашки, словно до меня дотронулись чем-то холодным. Поежившись, я обняла себя руками. «Найла!» – прошептал Стеил, прикусывая мое ухо. Я глубоко вдохнула. «Тяжело. Я обещала ему, что останусь, и я осталась». Я думала, что смогу, что станет легче, ведь в прошлом нас уже связывали отношения. Я видела эти воспоминания, хоть они и казались далекими и словно чужими. Надеялась, что со временем приспособлюсь. Но сколько бы стил не обнимал меня и не целовал, на сердце не шевелилось ничего. Мы поселились в небольшом домике в горах, где постоянно горел камин, но все равно было холодно. Я попросила у бога металла отсрочку, чтобы привыкнуть к нему и дать моему телу привыкнуть. Я ведь была девственницей, точнее, Одри была. Я должна была отделиться от нее, снова стать Найлой, не только в воспоминаниях, но и по сути. Но я не смогла. Каждый раз, глядя на простиравшуюся под ногами заснеженную долину и черную башню, едва видную на горизонте, я думала о марка. о его бездонных зеленых глазах и тех часах и минутах, что мы успели провести вместе. Я не знала, кто я, Найла или Одри, или не то, ни другое, но была уверена в одном, я любила его, его, а не Пира и не обнимавшего меня повелителя демонов и бога металла. «Ты снова не здесь», заметил он, слегка отстраняясь. «Прости». Я похлопала его по ладони, лежавшей у меня на талии. Немного устала, мои силы еще до конца не восстановились. Стиил развернул меня к себе. «Ты думаешь о нем? Хочешь вернуться к Пиру?» «Нет!» — я мотнула головой. «Я не люблю Пира, это правда». Мы смотрели друг на друга, словно два бойца на ринге. В металлических глазах Стиила был вопрос. Он чувствовал, что я не лгу, но он не понимал. «Ты обещала, что отдашь себя без остатка», — проговорил он с нотками обвинения в голосе. Я развела руками. «Я здесь, разве нет? Прошу только дать мне немного времени. В конце концов, куда нам торопиться?» «Нет». Он качнул головой, продолжая буравить меня взглядом. «Ты не здесь. Ты солгала мне, Найла». Я сдвинула брови. «В чем?» «Ты любишь кого-то другого. Я чувствую. Это... Это человек, не так ли? Кто он?» В глазах Стеила полыхнула ярость. «Не говори ерунды!» Я отвернулась. Я чувствовала спиной его тяжелое дыхание. Еще мгновение он стоял позади, словно пытался решиться на что-то, но потом развернулся и покинул наш дом. Я же опустилась на ближайший стул и закрыла лицо ладонями. «Собери, Сёдри, ты должна через это пройти, иначе он сорвется с цепи и случится непоправимое». «Найла!» — услышала я встревоженный возглас. В дверях комнаты стояла Амина. «Скорее!» — стил приказал демонам атаковать башню магов. Я подскочила. «Ну почему? Ты что-то ему рассказала?» Богиня мотнула головой. «Ничего, поверь, ничего. Но он знает о твоей любви к человеку и найдет его. Надо оповестить остальных». Амина кивнула и исчезла. Я же решила переместиться прямиком к башне магов. Я здесь прежде не была, поэтому не смогла выбрать конкретное место. Оказалась где-то возле высоченной стены и, пойдя вдоль нее, добралась до ворот. Забарабанила в небольшую дверцу. «Это Одри Лайн. «Спустите меня, пожалуйста!» На мое появление сбежалась, кажется, вся башня, включая троицу архимагов, еще с два десятка незнакомых людей и пару ребят. Я увидела Дина и здоровяка нолона но с ними почему-то не было Марка. Мое сердце ухнуло вниз. Неужели Стеил до него добрался? «Где Марка?» – воскликнула я. «Все в порядке, Одри!» Линда Демертайн обняла меня за плечи. Он с Бастианом на разведке и скоро вернется. Пойдем в главный зал, расскажешь, что с тобой случилось». «У нас нет времени», – с сожалением ответила я. «Сюда движется армия демонов». По толпе прошлась волна, маги зашептались между собой. ардельф отдал приказ готовиться, все засуетились и про меня как будто забыли. Я хотела расспросить Линду, куда именно направился Марка, но ее и след простыл. Все кинулись готовиться к нападению, и это было правильно. Вот только где он? Где мой огневик? Мне вспомнилось, как он чуял меня так, что даже мог найти ночью посреди парка Академии. Я ведь тоже могла. Сосредоточившись, как учил профессор Клейн, я нашла в себе центр божественной энергии и, доверившись чутью, закрыла глаза. А когда открыла, Я стояла посреди заснеженного леса, и на меня смотрели двое изумленных мужчин. «Одри!» Марко очнулся первым и, подскочив, крепко прижал меня к себе. Я жадно втянула носом его такой родной и знакомый запах. Но теперь я знала, что пир был внутри, и с ним тоже предстояло поговорить. «Вам нужно возвращаться», — сказала я незнакомому мужчине. «Готовится атака демонов». Тот вопросительно посмотрел на Марка, и парень ответил, «Бастиан, иди вперед, мы догоним». Мужчина, понимающе кивнул и прошел мимо нас, хрустя снегом под высокими сапогами. «Марка», — начала я, стил хочет тебя убить, тебе нельзя возвращаться». Огневик отступил и посмотрел на меня по-новому. «А ты Одри или Найла?» — спросил он. «Это сейчас не главный вопрос». «Пир пробудил во мне силы Найлы, но я не забыла, как я была Одри. Я не забыла тебя». Марка улыбнулся и, кажется, хотел что-то сказать, но я перебила. «Покажи мне свою метку, прошу». Парень вытянул руку, я положила на его запястье ладонь и снова сосредоточилась. Через мгновение перед глазами вспыхнуло, снег под ногами растаял, а сосны обожгло огнем. Перед нами был настоящий феникс, крупный, переливающийся всеми оттенками оранжевого. Он больше не походил на того малыша, что создала Амина. Это был пир во всей своей мощи. «Найла, любимая!» — воскликнул он. «Я знал, что ты вернешься!» Он подался было вперед, но я подняла ладонь. «Мы должны остановить Стиила», — сказала я. Я пыталась с ним договориться, «Пыталась вернуть баланс в нашу семерку, но ничего не вышло. Он ведет армию демонов на башню магов. Если она падет, пострадают и все соседние селения. И кто знает, когда он остановится?» «Он ищет Марка», — Феникс взмахнул крыльями. «Да, поэтому мне нужно, чтобы ты вернулся к магам, и я помогла ему спрятаться». «Одри», — голос Марка заставил снова посмотреть на него, — Я не собираюсь бежать от битвы. Но стиил ищет именно тебя. Значит, он меня найдет. И лучше, если найдет меня сразу, до того, как пострадают другие. Нет. Я замотала головой. Но Марка меня не слушал. Махнув Фениксу, он зашагал через лес в сторону башни. Секунду я боролась с собой, думая, как будет лучше. Если я просто схвачу Марка и унесу куда-нибудь на край земли... Как долго он будет злиться? Долго. Но лучше злой огневик, чем мертвый. Рассудив так, я была двинулась за ним, как услышала знакомый голос. «Одри!» Передо мной возник не он. За минувшие две недели он подрос и теперь походил на настоящего блудечка, а не крохотного огонька. Я протянула ему ладонь, и он радостно потерся о нее теплом. «Извини, мне сейчас некогда». «Я должна остановить Марка». «Но он не хочет останавливаться», — возразил Огонек. «Речь о его жизни? Он об этом знает». Я с удивлением посмотрела на своего светящегося друга. Что он хотел сказать? «Любить — значит давать выбор», — продолжил Неон. «Так было написано в одной из твоих книг». «Не помню, чтобы я что-то такое давала читать Огонько. Вроде же были одни учебники». Хотя среди них был и учебник по истории религии со всеми легендами про богов. Я обхватила подбородок ладонью. Пир никогда не давал Найли выбора. и Истиил не давал. Они, как Гарольд Берг, хотели получить свое любой ценой. А вот Марко... Марко всегда уважал мой выбор. Даже когда был с ним не согласен. Он не сдавался, но никогда и ни к чему меня не принуждал. Но ведь это другое. Не слишком уверенно возразила я. Сейчас речь о его жизни. «Это его выбор», — ответил Неон. «Но это не значит, что ты не можешь сделать свой». Разговор с Неоном озадачил меня. Как поступить правильно? Хотелось бежать за Марка, чтобы, вопреки его воле, спрятать Ацтеила. Да, он бы разозлился, но я как-то бы это пережила. Только беда в том, что проблему это бы все равно не решила стил искал бы нас и рано или поздно нашел. И все началось бы сначала. Война богов между собой, неважно по какой причине, очень разрушительна. А последствия с нарушением баланса и бунтом стихий еще хуже. Надо придумать, как этого не допустить раз и навсегда. Только что будет, если пока я ищу решение, стил убьет Марка? Нет, надо действовать быстро. «Неон, присмотри за ним!» Велела я блудечку, а сама переместилась к Дрейе. Богиня растений беззаботно принимала солнечную ванну в компании с Теллрумом, богом Земли. Влюбленные нежились в лучах полуденного солнца на берегу озера посреди леса. Их не волновало, что стиил вот-вот собирался напасть на магов. «Какое нам до этого дело?» Так и сказала Дрейя, поправив свои сочно-зеленые волосы. «Ты сама виновата, что играла с чувствами Стеила», — добавил Телрум. «Если бы ты отказала ему сразу, он бы и в первый раз не пошел войной на пира. А так?» Он развел руками. «Мы поэтому не хотели, чтобы ты попала в ледяные горы», — добавила дрея «Но, раз уж ты его разбудила, сама с ним и разбирайся». «И вас не волнует нарушение баланса?» дрея махнула рукой. «Это страшилки от Амины. Да, признаю, что контролировать другие стихии несколько утомительно, но не смертельно. И все же лучше, чем война друг с другом. Мы уже сколько сотен лет справлялись без вашего треугольника, и дальше справимся». «А если не справитесь? Что, если люди запретят веру в семерых?» «С чего это?» – удивился Телрум. увидят сейчас стила и еще как забояться нашего гнева их беспечность раздражала представляю как было тяжело амине пытавшейся достучаться до них в течение десятков лет в общем мы тебе так скажем заключила дрея воевать со стилом мы не будем а вот найдешь другое решение приходи другое решение значит если бы это было так просто Покинув богов дерева и земли, я переместилась обратно в хижину в горах. Мысленно связалась с Неоном, и он подтвердил, что с Марка все в порядке. Демоны появились на горизонте, но у магов против них оказалось какое-то секретное оружие. Так что, может, и обойдется? Нет, это вряд ли. Но еще немного времени у меня будет. Выдохнув, я вышла на балкон и села на дощатый пол, скрестив ноги. Можно было направиться к каиру, но с теми же аргументами у меня будет тот же результат. Здесь нужно что-то более радикальное. В Академии этому не учили, но теперь я помнила, что божественная энергия, материя и жизненная сила человека имели схожую природу и общий источник. Глубоко в недрах планеты проистекала Аяна, абсолютная субстанция, источник всего живого и неживого. Можно сказать, душа и сердце планеты, из которой эта самая планета и родилась. Айяна всегда была нейтральна и не занимала ничьей стороны. Она не вмешивалась в дела ни богов, ни духов, ни людей. По большому счету, ей, наверное, было все равно, будем мы жить или умрем, до тех пор, пока существует сама планета. Ведь после гибели богов она могла родить новых, так же, как и новых людей, которые могли бы выглядеть уже не как люди. Обращаться к Айане за помощью было наивно, ведь что я могла ей предложить? И все же я решила рискнуть. Марка. Демоны сошли с гор, как лавина. Архимаги знали, что среди ледяных ущелий прячутся разрозненные отряды. Иногда они нападали на людей, а маги им противостояли. В этот раз ожидали Орду в три, ну, может, в четыре раза больше. Но что их будет в десятки раз больше, не предполагал никто. «Как мы упустили, что они так размножились!» Ворчал Ордель в себе под нос. «Готовим оружие!» – скомандовал Ричард Хокс. Всю прошлую неделю на крепостные стены устанавливали чудо-пушки от завода Дероса. Они отличались от обычных тем, что были необыкновенно точны, и у них был минимальный откат. Когда Орда демонов приблизится, ей должно прийтись нелегко. Вернувшись в башню, мы с Бастианом бросились помогать остальным. Но сам я ждал того, о чем сказала Одри. Повелитель демонов, как я понял, оказался богом металла. Он хотел убить меня. И я надеялся, что для этого не только нашлет рогатых, но и появится лично. Во всяком случае, надо все для этого сделать. А потому я был вместе со всеми на крепостной стене. Заряжал и готовил орудия. Стоило демонам приблизиться на достаточное расстояние, как ардельф отдал команду. Огонь! Следом за ядрами на рогатых обрушилась вся мощь его магии. Огненный дождь, закружившийся смертельным смерчем. Зрелище, конечно, завораживающее. Хотя у меня всегда был высокий потенциал, спасибо наследию Феникса, которое, как выяснилось, было у меня в крови по линии мамы, Но все же использовать его вот так я пока не умел. Внутри кольнуло от страха. Как я собираюсь противостоять повелителю демонов, если сам не настолько силен? «Перезаряжаем!» Раздался над духом голос Ричарда Хокса, разом выбивая все страхи. Не до того сейчас. Мы ударили еще раз. Ядра врывались в снег, поднимая кроваво-белые фонтаны. «Юху!» Восторженно воскликнул Дин. Ему вторили голоса других магов. Ричард Хокс снова дал команду перезаряжать. Я прочистил шомполом ствол пушки, но тут меня что-то заставило повернуть голову. Я увидел его. Верхом на огромном рогатом лосе он словно рассекал белые, еще оседавшие облака снега. А его демоны, не глядя, расступались. «Подождите заряжать!» — воскликнул я, оборачиваясь к Ричарду Хоксу. «Марка, что на тебя нашло?» — удивился Архимаг и крикнул. «Готовься!» «Это стил, бог металла!» — выпалил я. «Где?» Я больше не успел ничего сказать, только краем глаза увидел, как повелитель демонов взмахнул руками, и все наши пушки принялись взрываться, как новогодние хлопушки, одна за другой. «Назад!» — прокричал Ричард. Маги отпрянули от орудий, кто-то полетел прямо со стены вниз, надеясь на приземление в сугробы. Я кинулся к Дину, схватил его за пояс и дернул на себя. Но далеко уйти мы не успели. Взрывной волной нас подбросило вверх, и тут я с удивлением обнаружил, что не падаю. Задрал голову и увидел Феникса. Он вцепился мне в плечи и перенес нас обоих на землю. «Пушки теперь бесполезны!» Услышал я взволнованный голос Линды Демертайн. «Но для магии у нас не хватает людей!» «Погодите, я попробую с ним договориться!» Выступил я, подбегая к троице архимагов. «Ты?» – удивился Ардельф. «Дайте мне попробовать!» – попросил я. «Может, пожилой архимаг и хотел со мной поспорить, но я уже побежал к воротам». «Это плохая идея», – заметил за моей спиной Феникс. «Ты всего лишь человек, он тебя раздавит, как жука». «У меня тоже есть магия», — возразил я. «Да по сравнению с ним...» Феникс осекся. «Уж не знаю, остановил ли его мой решительный вид, или он и так понял, что уговаривать бесполезно. Он взмахнул крыльями и взмыл в небо, а я отправился за ворота». Стоило стене остаться позади, как на меня уставились десятки рогатых и клыкастых морд. Через мгновение они все бы ринулись ко мне, но я успел крикнуть. стил Тебе нужен я!» Бог металла взметнул вверх руку, и демоны отступили в стороны, образуя между нами коридор. Я пошел навстречу. Вблизи он казался не таким уж страшным. Молодой мужчина средней комплекции, в отороченной мехом куртке и высоких сапогах. Пожалуй, хорош собой, но отталкивающе надменен. «Кто ты?» — спросил он, глядя на меня с высоты своего лося. Я расправил плечи. «Меня зовут Марко де Алентайн. Ты пришел сюда за мной». Стальные глаза сузились, рассматривая меня. «Ты всего лишь человек», — проговорил он, кривя губы. «Что она в тебе нашла?» «Я предлагаю тебе поединок», — сказал я. «Ты отзовешь армию, и мы сразимся один на один». Бог металла усмехнулся. «Самоуверенности тебе не занимать». «Ты принимаешь условия», — настаивал я. стил посмотрел сначала вправо, потом влево, словно оценивая свою армию, или давая оценить мне. «Ваше оружие бесполезно». — заметил он. — Один раз тебя уже победили и без него, — напомнил я. Губы стила дрогнули в ухмылке. — Ты мне нравишься, человек. Он перекинул ногу через спину лося и ловко спрыгнул в снег. — Давай уравняем наши шансы. Этот огненный петух, именующий себя Фениксом, он кивнул в сторону пира, сидевшего на крепостной стене. — Может тебе помогать. а я не откажу себе в удовольствии убить вас обоих».